15. Плечистый мордастый киллер вышел из кабинета почти ровно, даже не хватаясь за стенку, но тут же покачнулся, не удержался на ногах и упал на четвереньки. Он пополз, задирая голову и задыхаясь. Сквозь толстое стекло двери я хорошо разглядел его багровое, вздувшееся от напряжения лицо. Никаких круглых безмолвных глаз, узенькие щелочки, а в щелочках плещется, будто раскаленная смола, настоящее сумасшествие. Когда санитары подхватили несчастного наемного убийцу под локотки и потащили в палату на кровать, полосатая куртка на животе киллера задралась и вылез на всеобщее обозрение «белый живот». Я увидел розовый нежный пупок, то место, от которого когда-то медицинские острые ножницы отрезали материнскую пуповину. И вокруг пупка фиолетовые рубцы, шрамы от пуль. Меня затошнило, и я отвернулся. — Теперь ты! — крикнула устала американка. Наверное, Людмила Эвкащенко указывала фонариком на следующего. Поборов острый приступ тошноты, я опять припал к стеклу. Следующим был наш казачок Василий. Удивительно, но юноша даже не побледнел. Уперев руки в бока и нагло уставившись на американского специалиста, он смачно сплюнул на пол, растерев плевок тапочком и объявил, а я никуда не пойду. Ты тоже не сдавал кровь? Сдавал, но не пойду. Вы не можете меня заставить, я не болен. Все-таки он не совсем был в себе уверен. Голос Василия немножечко честил. Я прохожу экспертизу на вменяемость, я признан нормальным, меня должны через несколько дней перевести в бутырку». «Экспертизу можно провести еще раз!» — совсем уже устала, — попыталась втолковать американка. «Я вашему коллеге уже объясняла, кажется. После сеанса вам уже никогда не захочется убивать, понимаете? Никогда! Я хочу убивать! Это моя профессия!» «Патриотический долг!» — объявил Василий и, повернувшись, уклонился от удара дубинки. «Поймите меня правильно, я хочу. Это мое конституционное право убить человека. Общество может меня наказать за это, но оно не может отнять у меня этого права». Рука с фонариком опустилась. Тонкие, нарисованные тушью брови на пластмассовом розовом лице американки поползли вверх. Санитар поднял опять свою дубинку, и казачок опять увернулся. Второй санитар уже спешил с другого конца коридора. Заметив это, Василий не отступил при следующем взмахе, а резко увернувшись, ударил санитара ногой куда-то ниже живота. «Вот молодец, кремень!» — сказал завистливо Вольф. «Побольше бы таких ребят в СС, и Третий Рейх, может, и не рухнул бы, и не сидели бы мы сейчас, как ежики, в заперти». Угостив скрючившегося от боли орущего санитара ударом его же собственной дубинки, Василий с еще более громким воплем кинулся по коридору, срывая шторы. Коридор рывками наполнялся яростным солнечным светом. У меня даже заболели глаза, но я видел, как казачок наткнулся будто на стену на второго санитара. Санитар-садист даже не напрягался. Короткий удар... И Василий, беспомощно взмахнув руками, полетел на пол, на спину, обматывая вокруг себя сорванную большую занавеску и роняя дубинку. — Глупо, — сказал Вольф, — глупо, но честно. Всегда побеждает сила. — Ну что же вы все стоите, вмазав кулаком в стекло двери, отрезающее его от происходящего, — простонал Йоффе. — Вас же много, а их всего четверо. Кинутся гуртом, и все, и все целы, все живы. Бараны! Настоящие бараны! Мои уши были свободны от затычек, но их голоса доходили до меня будто издалека. «Вот, наконец-то, вы что-то поняли, Михаил Михайлович», — сказал Вольф, — «в том-то и суть, что они бараны. А скажите, разве можно давать баранам гражданские права?» Получив несколько сильных ударов дубинкой, Василий перекатился в сторону. судорожными движениями он избавился от занавески, но подняться на ноги не успел. Щелкая каблучками, Людмила Ф. Кащенко уже приблизилась и встала над ним, наводя свой фонарик. Она что-то переключила на приборе, наверное, увеличила мощность. Прямо над поверженным киллером было обнаженное оконное стекло. Флейта заиграла быстрее. Барабана почти не слышно. Я прищурился. Там, за окном. На улице что-то происходило, что-то слепило меня, кроме солнца. «Не хочу!» — завопил Василий. Он сунул руку себе в штаны и тут же, не копаясь, выхватил сверток. Вафельное полотенце порхнуло в сторону, перламутровый ноготь надавил на кнопку, но одновременно палец юного киллера надавил на спуск пистолета. Пуля попала в розовое пластмассовое лицо американки. ударило прямо между глаз, между черных нарисованных тушью бровей. Выстрелом с малого расстояния Людмилу Ф. Кащенко отбросила к противоположной стене. Фонарик выпал из руки специалиста-психиатра и покатился по линолеуму. Секунду. Американка стояла возле стены прямо. Синие распахнутые глаза, широкая алая улыбка, фонтанчик, бьющий из середины лба. Капли падали на голубой прозрачный халат и расплывались. Потом она мягко, как театральная кукла, из которой вынули руку, опала на пол. А я увидел за окном то, что хотел наверное, хотел увидеть, отражающий солнце объектив фотоаппарата. Он вспыхивал при каждом движении руки, при каждом следующем переводе кадра, вспыхивал с частотой телетайпа. Разглядеть фотографа было трудно. Фотограф стоял против солнца, но все-таки я разглядел серый плащ сестры доктора Ларисы.